Глава 44. Колбер. Колбер был недалеко. Весь вечер он не выходил из соседнего коридора, разговаривая с Бернуином и Бриенном, и обсуждал с обычной ловкостью придворного человека все события и новости, вспыхивавшие, как пузыри на поверхности каждого события. Пер нарисовавец в нескольких словах портрет одного из любопытнейших людей того времени и нарисовал его с такой правдивостью, с какой могли сделать это живописцы той эпохи. Кольбер был человеком, на которого историк и моралист имеют равные права. Кольбер был на 13 югадами старше Людовика XIV, будущего своего владыки. Человек среднего роста, скорее худой, чем полный, с глубоко сидящими глазами, плоским лицом, черными жесткими и столь редкими волосами, что с молодости принужден был носить скуфейку. Взгляд у него был строгий, даже суровый. С подчиненными он был горд, перед вельможами держался с достоинством человека добродетельного. всегда надменный, даже тогда, когда будучи один, смотрел на себя в зеркало. Вот отличительные черты внешности Кольбер. Что же до его ума, то все расхваливали его глубокое умение составлять счета и его искусство получать доходы там, где могли быть одни убытки. Кельбер дал ум до суда того, чтобы содержать гарнизоны в пограничных городах не платя жалованье солдатам, и предоставляя им существовать за счёт контрибуции. Столь ценные качества подсказали Мазарини мысль после смерти своего управляющего Жубера назначить на его место Кельбера. Мало Кульбер выдвинулся при дворе, несмотря на своё незнатное происхождение. Дед его был виноторговцем, отец тоже торговал сначала вином, а потом сукном и шёлковыми материями. Кульбер, которого прочили в купцы, служил при кастеком у лионского торговца. Потом он бросил лавку, уехал в Париж и поступил в контору господина Битерна, прокурора суда. Тут-то и научился он искусству составлять путета и ещё более трудному искусству запутывать их. Твёрдость Кольбера принесла ему очень большую пользу. В 1748 году двоюродный брат Кольбера, покровительствовший ему, устроил его на службу к Мишелю Летелье, который был тогда министром Метель Летельге, это 1630, 1785 годы, канцлер Франции, государственный секретарь по военному департаменту. Однажды министр послал Кольбера с поручением к Мазарини. Кардинал в то время отличался к цветущим здоровьем, и тяжёлые годы фронды его не заситивались ему втрое и вчетверо. Он жил в Седане, где его очень беспокоила одна придворная интрига, в которой Анна Австрийская готова была предать его. Интригу эту затеял Летелье. Он получил письмо от Анны Австрийской, драгоценное для него и очень опасное для Мазарини. Но так как он всегда и очень искусно вёл двойную игру, стараясь то мирить, то ссорить между собою всех своих противников, то и тут он решил показать письмо Анне Австрийской кардиналу, чтобы обеспечить себе его благодарность. Поту письмо было легко получить его обратно было гораздо труднее. Летелье посмотрел кругом, заметил мрачного худого чиновника, который на хмуре в брови писал бумаги, и решил, что он лучше всякого жандарма исполнит его поручение. Кольбер поехал в Седан с приказанием показать кардиналу Мазарине письмо и привезти его назад к Летелье. Он с особенным вниманием выслушал приказ, заставил повторить его два раза и задал вопрос, что важнее. показать письмо или принести его обратно. Летельье отвечал: "Важнее принести письмо назад". Колбер отправился в путь, спешил не щадя себя и вручил Мазарини сначала письмо от Летельье, уведомявшее кардинала о драгоценной посылке, а потом самоё письмо королевы. Мазарини, читая письмо Анне Австрийской, густо покраснел, ласково улыбнулся Кольберу и отпустил его. А когда будет ответ? почтительно спросил Кольбер. Завтра. Завтра утром. Да. На другой день в 7 часов утра Кольбер был уже на месте. Мазарини заставил его ждать до 10. Кольбер, которому пришлось сидеть в передней, и не подумал обидеться. Когда до него дошёл черёд, он вошёл. Мазарени отдал ему запечатанный пакет, на котором была надпись: "Господину Мишелю Летелье". Кольбер посмотрел на конверт с особенным вниманием. Кардинал Ласк ва улыбнулся ему и подтолкнул его к двери. А письмо её величеству королевы матери? Спросил Кольбер. "А оно в пакете, совсем прочим". "Очень хорошо", сказал Кольбер и зажав шляпу между колен, Начал распечатывать пакет. Мазарини вскрикнул, что это вы делаете? Спросил он грубо. Распечатываю конверт, монсеньор. Вы? О! Не верите мне, господин педант? Видана ли подобная дерзость? О, монсеньор, не гневайтесь на меня. Могу ли я не верить вашему слову? Так что же? Я не верю исправности вашей канцелярии. Что такое письмо? Клочок бумаги. Разве нельзя забыть лоскуток бумаги, а? Взгляните сами, господин кардинал, я не ошибся, ваши чиновники забыли этот клочок бумаги. Письма королевы нет в пакете. Вы наглецы, ничего не понимаете, закричал Мозарени с гневом. Убирайтесь и ждите моих приказов. Сказав это с чистой итальянской живостью, он вырвал пакет из рук Кольбера и вернулся в свой кабинет. Но гнев его Не мог продолжаться вечно, и Мазаринья думался. Каждое утро, открывая дверь своего кабинета, Мазаринья видел лицо дежурившего у дверей Колбера, который смиренно, но упорно просил у него письмо королевы матери. Мазаринья не выдержал и наконец отдал письмо. возвращая драгоценную бумагу, кардинал произнёс строжайший выговор, в продолжении которого Кольбер только рассматривал, разглаживал, даже нюхал бумагу, буквы и подпись, как будто имел дело с отъявленным мошенником. Мозарение ещё больше разбранил его, а бесстрастный Кольбер, убедившись, что письмо настоящее, ушёл, не сказав ни слова, точно глухой. За это он получил после смерти Жубера место управляющего делами кардинала Мазарини, вместо того чтобы разгневаться, восхитился им и пожелал сам иметь такого верного слугу. Кольбер смунял скоро заслужить милость Мазарини и стать для него необходимым. Чиновник знал все его счета, хотя кардинал никогда ни слова не говорил ему о них. Этот секрет очень крепко связывал их друг с другом. Вот почему Мазарини, готовясь перейти в иной мир, хотел спросить его совета, как распорядиться имуществом, которое он оставлял на земле. Расставшись с Гено, кардинал позвал Кольбера. "Предложу ему сесть", и сказал он. потолкуем, господин Кольбер, и серьёзно, потому что я болен и могу умереть. Человек смертен, произнёс Кольбер. Я всегда помнил об этом, господин Кольбер, и трудился предвидя это. Вы знаете, я скопил кое-что, да, монсиньор. Какой приблизительно сумме, по-вашему, равно моё состояние? «Сорок миллионов пятьсот шестьдесят тысяч двести ливров девять Су и восемь Денье», — ответил Кольбер. Кардинал испустил глубокий вздох, с изумлением взглянул на Кольбера, но позволил себе улыбнуться. «Это деньги явные», — сказал Кольбер в ответ на улыбку кардинала. Кардинал привскочил на постели. «Что это значит?» — спросил он. «Я хочу сказать, что кроме этих сорока миллионов пятисот шестидесяти тысяч ливров у вас есть еще тринадцать миллионов, о которых никому неизвестно». «Уф», — пробормотал Мазарини, — «вот человек». В эту минуту голова Бернуина показалась в дверях. «Что случилось?» — спросил Мазарини. «Почему мне мешают?» «Ваш духовник пришел. Его пригласили сегодня вечером», — отвечал камердинер. «Уф!» Он сможет прийти ещё раз не раньше, как послезавтра. Мазарини взглянул на Кольбера. Тот взял шляпу и сказал: "Я приду позже, господин кардинал". Мазарини колебался. "Нет, нет", сказал он. "Вы мне так же необходимы, как и он. Притом ведь вы мой второй духовник. И что я скажу одному, то может слышать другой? Останьтесь". А тайна исповеди ваш духовник может не согласиться. Об этом не беспокойтесь. Пройдите за кровать. Я могу подождать в другой комнате. Нет, нет, вам полезно будет слышать исповедь честного человека. Кулбер поклонился и прошёл за кровать. Привести духовника, сказал Мазарени, опуская полог к кровати.